Глава 31. Праздник и работа 23 февраля Беловы умудрились устроить в городе настоящий праздник. Насколько мне известно, среди тесульчан отец и дочь нашли несколько человек, которые до вторжения как раз трудились по этому профилю, и все заботы по организацию программы, естественно, спихнули на них. В целом получилось хорошо. Живая музыка, песни, игры, пляски. Но все происходило во второй половине дня после обязательных работ. Гвоздем мероприятия стали массовые шашлыки. Уж не знаю, как Белову смогли уговорить Индисисиса выпросить у руководства два контейнера замороженного мяса. А потом нужно же было все замариновать и приготовить. Однако я, как и во многих других вопросах, не совал нос куда не следует. И без меня прекрасно справляются. А барбекю из шаглана, крупного, 6 метров в холке, по словам Мьорга, рогатого пятиногого скота сородины Шави, получилось свыше всяких похвал. Заканчивал праздник фейерверк. Окончательное решение, стоит ли его вообще запускать, принимали с моим участием. Все же боялись Белова целиком и полностью брать такую ответственность на себя. Да и между собой договориться не смогли. Нужно было рассудить. «Ладно, сам праздник», — вещал генерал. «Без него никак. Все-таки День Защитника Отечества — не пустой звук. Но фейерверк слишком опасен. Мы привлечем к себе излишнее внимание». «Ты просто перестраховываешься», — фыркала его дочь. «Чье внимание? Ближайшие земли зачищены. Настолько близко к городу никого нет. Если бы и были, что с того? Лидеры противника прекрасно осведомлены, где мы находимся. Оба были у стен. И одна из них, раз уж пошла об этом речь, сейчас мертва». но «Я согласен с Натальей», — устало проговорил я, перебив генерала. «Вы затеяли весь этот праздник, чтобы сплотить людей, показать, что ужас позади, что нужно смотреть вперед, что мы можем позволить себе немного расслабиться, пусть всего и на полдня». Замолчал, оглядел обоих, покачал головой. «Дело в том, что мы действительно это можем. Этот праздник не пыль в глаза. По крайней мере, я как лицо не участвующее в организации хочу так считать». Хочу радоваться и веселиться, и чтобы другие чувствовали то же самое, насколько это возможно в нашей ситуации. Так что ничего против фейерверка не имеем, только «за». Без него будет как-то неполноценно. И вот теперь в 10 часов вечера 23 февраля 2019 года мы с Анной наблюдали, как расцветают на темном небе цветы из разноцветных огоньков, появляются звезды и незамысловатые огненные фигуры. Смотрели с лучших мест. Все происходило прямо перед нашими глазами. «Все-таки подняться в воздух на пьеро — это нечестно по отношению к другим», заметила девушка, держась сзади за мою талию. «Но мы можем себе позволить». Она счастливо хихикнула и положила подбородок мне на плечо. «Красиво», — проговорил я. «Пусть огонь и грохот ассоциируются у людей не только с войной. Хорошо, что устроили праздник. Молодцы, беловы». «Ой, Ли!» — от удивления ей немного повернул голову. «Не смеем проболтаться!» — шутливо пригрозила она. Я промолчал. Глупо что-то говорить в такой момент. Несмотря на постоянные пикировки, Анна не считала Беловых врагами. Между ними сложились, мягко говоря, странные отношения, длящейся уже двадцать лет. Оба родителя Анны были защитниками. Пусть до вторжения открытой войны с АМС не велось, это не значит, что не было боёв и стычек. Вороги готовились. Защитники пытались их остановить, помешать их планам и часто гибли. Осиротевшую в семь лет девочку подвергли многочисленным тестам, ведь дети тех, кто принял чип с высокой долей вероятности, тоже смогут синхронизироваться с микросхемой. И показатели Анны впечатлили всех. Хотя до этого момента в столь раннем возрасте чип устанавливали всего лишь дважды, но такая мелочь никого не остановила. Появился огромный шанс взрастить поистине сильнейшее оружие. Что, собственно, и произошло. Анна получила чип. А следующие семь лет каждый день ее изнуряли физическими тренировками и интеллектуальными занятиями. «Мне нравилось». Рассказывая о своем прошлом, Валькирия покачивала головой. Но ей ненавидела все это. Мне хотелось обычной жизни, школы, дискотека, развлечений. Когда мои 14-летние сверстницы впервые пробовали алкоголь, да начинали краситься тайком от мам, меня в первый раз в жизни взяли на боевое задание. Когда мои сверстницы начали целоваться с мальчиками, я начала убивать двергусов, а в 15 на полигоне меня бросили биться с четырьмя разъяренными люмпусами. Но уже тогда уровень синхронизации с чипом у меня приближался к 60%, так что особых проблем не возникло». Слушая это, я понимал, как же был прав, представляя, насколько тяжелой выдалась жизнь Анны. Однако она не сломалась и стала той, кто сейчас есть. Что же касается Беловых, я понял примерно следующее. Сперва Анна боялась строгого полковника, затем начала тихонько ненавидеть. Через несколько лет познакомилась с Натусией. Та завидовала успехам Ани, хоть и сама не сильно отставала, а кое-где и превосходила. Анна же завидовала Чернобурке, которая жила хоть и в необычной, но полной семье, а не на военной базе. «Со временем зависть и ненависть прошли», — рассказывала Валькирия. «Я даже, возможно, считаю их своей семьей, как, возможно, и они меня, но это не мешает нам вцепляться друг другу в глотке при встречах». «Да уж, просто так искреннюю клятву верности не дашь, а Белова смогла стать личным гвардейцем первого круга». «Ба-бах!» — разорвался очередной заряд салюта, осыпав ночное небо сотнями разноцветных вспышек. «Красиво!» — прошептала мне на ухо Валькирия. Я улыбнулся. Праздник удался на славу. Люди смогли отдохнуть и отвлечься. А кое-кому, всю жизнь прожившему в клетке, полезно просто расслабиться, не думая о том, что нужно защищать людей и быть сильнейшей. Ведь даже сейчас большую часть свободного времени она тратит на тренировки. Эх, зато какое у нее прекрасное тело. «Не хочешь полетать над ночной Сибирью, когда фейерверк закончится?» Многозначительно предложил я, прекрасно зная ответ. «А почему бы и нет?» — мгновенно отозвалась Анна.